«Но я не знаю ничего об этом!» — простонала женщина. Приборы показали, что сказанное близко к правде. «Вы знаете об этом кое-что!» — жестко сказал Хеллстром. «Расскажите, что вам известно!» «Почему бы вам просто не убить меня?» — спросила она. Хеллстром... Действовал в тумане глубокой печали, почти отчаяние. Магущественные, дикие люди внешнего мира знали о проекте сорок, как это могло случиться, что им известно. Эта женщина всего лишь пешка в большой игре, но она может дать важный ключ. вы должны мне сказать все что вам известно если вы послушаетесь обещаю не применять крайних мер я не верю вам сказала она здесь нет больше никого кому бы вы могли поверить меня будут искать но не найдут Итак расскажите мне что вам известно о проекте 40а «Только названия!» — сказала она, сникая. «Какой смысл? Они знали остальное». «Где вы узнали это название?» «Бумаги. Их забыли на столе в МТИ, и один из наших людей снял с них копию». Оглушенный, Хеллстром закрыл глаза. «Бумаги. «Что было в этих бумагах?» — спросил он. Рисунки и формулы, и еще что-то, в чем было не слишком много смысла. Но один из наших людей предположил, что это часть проектной документации нового оружия. Поняли они, какого рода оружие? Говорилось что-то в том роде, будто... Это оружие способно входить в резонанс с материей, на расстоянии, разрушать стекло и тому подобное. Она глубоко вздохнула, удивляясь собственной разговорчивости. Все равно, они ее убьют. Какое значение имело остальное? Ваши люди пытаются изготовить такое оружие по этим бумагам, «Да, пытаются. Но я слышала, найденные бумаги не полны. Возникает много вопросов, и вообще идет спор, действительно ли это оружие». «Нет единого мнения?» «Полагаю, да», — она снова вздохнула. «Это оружие?» «Да, это оружие», — ответил он. вы меня убьете спросила она жалостная умоляющая нота в ее голосе взорвалась в нем яростью идиоты полные идиоты он нащупал свой станворд который уронил на пол рядом с приборами и поднял его устанавливая на полную мощность этих внешних идиотов надо остановить Он выбросил шокер в сторону женщины и словно желал пронзить её. Резонирующая в замкнутом пространстве лаборатории энергия, оглушила его на мгновение, и когда он пришел в себя, то увидел, что стрелки всех приборов показывали на ноль. Он включил освещение, медленно встал и подшёл к женщине, повисшей на ремнях. Она была абсолютно неподвижной. Он понял, что она мертва, еще до того, как склонился к ней. Она получила заряд, достаточный, чтобы убить лося. Допрос Тимены закончен, как бы там ее ни звали. «Почему я сделал это?» — подумал он. Вспомнил Тимены. Истерзанную плоть Дюпо, идущую в котел? Или это позыв более высокого порядка, исходящий из сознания муравейника,